десять третья На кону вся вселенная Глава 1 Ульна Андромедианка Я медленно поднялся на ноги, не спуская с девушки глаз. Сначала у меня мелькнула мысль, что, может быть, хиссы совершили ещё один полёт на землю и привезли оттуда моих соотечественников. Потом я вспомнил огромный звездолёт, золотую статую на верхних ступенях лестницы человечества и заметил слишком узкую руку девушки. Одновременно в моей памяти всплыли рассказы Суйлика о креннах с планеты Мара. почти неотличимых от хисов. Если у хисов были двойники, почему бы и землянам их не иметь? Девушка по-прежнему стояла передо мной, настороженно выпрямившись. Я все еще не мог вымолвить ни слова. Асна Эни Этоэнтан Санентар Теоэ Центельм. И небоно проговорила она наконец, но голос ее оставался таким же напевным и мелодичным. Я ответил ей по-французски: "Мм, прошу прощения, мадмозель, за столь внезапное приземление у ваших ног". И только тогда сообразил, что эти слова для неё так же непонятны, как и её вопрос для меня. Я попытался передавать, глядя ей прямо в глаза, но всё было тщетно. Теперь она смотрела на меня с откровенной опаской. Рука её опустилась на выпуклую пряжку пояса. Тогда я попытался заговорить с ней по хиски, надеясь, что она этот язык тоже знает. Простите, что помешал вам, сказал я. Она узнала язык, на котором я к ней обращался, и ответила тоже по хиски, путая ударения точно так же, как путал их я в самом начале. Син цехе хон? Кто вы? А нужно было сказать син. Це Хед Хён. В действительности же получилось так, что она спросила, которая луна. Первый сегодня вечером зайдет Ари, ответил я, смеясь. Она поняла свою ошибку и тоже рассмеялась. Несколько минут мы оба дружно путались в хиских фразах, не очень-то понимая друг друга. Потом она сделала приглашающий жест, и мы поднялись по лестнице на террасу. Когда мы вступили под кров деревьев, неподалёку послышались три переливчатых свистка сигнал суйлика, а затем показался и он сам, в сопровождении эсины. "Вижу, ты уже установил контакт с синзунами", заметил он. "Установил контакт", так только говорится. "А как вы вообще только ухитряетесь общаться с обитателями незнакомых планет, которые не воспринимают мысленных сигналов и не знают вашего языка?" Это действительно прискорбно, ответила Эсина. Особенно когда чужие земцы столь же очаровательны, как эта синзунка. Вишана тебе приглянулась, но не волнуйся, скоро вы найдёте общий язык. Да, эта проблема давно уже решена, подтвердил Сулик. Однако ты особо не задавайся, в действительности это мы принимаем и передаём мысли. На твоей родной планете с такими же, как ты сам, ты смог бы общаться лишь посредством речи. Тоже касается и наших детишек. Искусству приема и передачи мыслей нужно учиться. Научитесь и вы с Инзонкой. А пока тебе достаточно будет надеть легкий шлем-усилитель. Впрочем, есть кое-что и поважнее. Этой ночью я вернулся из вселенной, которая расположена еще дальше, чем твоя. Стало бы, когда придёт время, ты сможешь вернуться к себе. Я установил там контакт с ещё одним человечеством. Похоже, в твоём уголке великой вселенной у всех существ красная кровь, у сензонов, у вас землян или у зомбов, которых я только что обнаружил. А как они выглядят эти зомбы? Ты привёз хоть одного? Прищурив один глаз, Сулик оценивающе посмотрел на меня. Пожалуй, они на тебя немного похожи, только раза в два выше. Но пока это совершенно дикари, не имеющие даже каменных орудий. Так что привозить сюда зомбы не было смысла. Возможно, это было бы даже опасно для него самого. Может быть, лет через 200-300 мы и подошли к подножью лестницы человечества. Наверху в окружении роботов с чем-то возились несколько хисов. Какого чёрта творят там твои сородичи? – спросил я Суелика. По хиски какого чёрта звучит так? Тей мислик. Вот именно что мислика, рассмеялся он. Да ты сам сейчас всё увидишь. И, повернувшись к юной синзунке, он что-то передал ей, но ну, что именно я уловить не смог. Передавая мысли, хиссы могут поддерживать и частые разговоры даже в толпе. Но, видимо, это было нечто забавное, так как девушка улыбнулась. Мы быстро поднялись по лестнице. Группа хиссов наверху уже разошлась. Справа на том месте, где они работали, возвышалась новая статуя. С удивлением я узнал в ней себя. Скульптор изобразил меня очень реалистично и в самой лесной позе. Я стоял, попирая ногой мислика. Твои встречи с мисликом были сняты на камеру, сказала Эсина. И Сильп, наш лучший скульптор Сильп, тот ещё же получил задание изваять эту статую. Ему передали твои точные параметры, зафиксированные при осмотре в доме мудрецов, а также массу твоих объёмных снимков, так что для него это не составило труда. Ну как, нравится статуя? Замечательная работа, ответил я искренне. Вот только мне будет неловко проходить каждый день перед самим собой. Вот уже несколько минут между Синзункой и Суйликом шёл какой-то разговор, и по выражению лица Хиссы я догадался, что случилось нечто весьма неприятное. Он перекинулся парой слов с Асиной, но слишком быстро, так что я практически ничего не понял. Я уловил только слово оскорбление юная синзунка резко развернувшись пошла вниз навстречу группе своих соотечественников усуйлика был озабоченный вид скорее нужно предупредить азу и даже азлема если удастся ну что случилось пока ничего страшного во всяком случае я надеюсь что обойдётся но эти синзуны непомерно горды и мы пожалуй зря разместили их с левой стороны лестницы Нас сразу же провели в кабинет Аслима. Вместе с ним там был его сын Асрок, только что вернувшийся из вселенной Синзунов, и Азза. Положение, угрожающее, коротко объявил Суилик. В моё отсутствие землянин спустился в крипту на острове Сансин и победил Мислика. Ну да и что с того? спросил Азза. Я взял ответственность за него. И совет одобрил моё решение. Так вот, судя по словам Синзунки Ульны, Синзунам было обещано, что именно они будут первыми людьми с красной кровью, которые встретятся лицом к лицу с мисликом. Синзуны горды и славны. Боюсь, что они этого так не оставят. Их звездолёт, прекрасно вооружён, поддержал его Ассорок. И они знают путь через Ахун. На нашей планете хозяева мы, ясарок, ответил его отец. Когда синзуны прилетали в первый раз, они отказались встретиться с мисликом под тем предлогом, что им мол надо подготовиться. Земляне на оказались более решительным. Тем хуже для них в конечном счёте пророчество обрачено к нам, к хисам, а не к синзунам. Мы не должны отвергать чьей помощи, но возглавить борьбу суждено именно нам. Если у Синзунов есть оружие, у нас оно тоже имеется. Азлем нажал на кнопку на своём столе. Вспыхнул настенный экран, и мы увидели лестницу человечества. Перед моей статуей о чём-то спорили Ульна и трое Синзунов. Остальные бегом направлялись к своему звездолёту. И тогда Азлем произнёс слова, которых никто не слышал на Элле в течение многих столетий. "Вывая готовность номер 1", сказал он в микрофон. "Немедленно собрать совет 19. Запрещаю взлёт любому чужестранному". Этот эфемизм заставил всех улыбнуться, поскольку единственным чужестранным аппаратом на Эльле был звездолёд Синзунов, летательному аппарату. "Посмотрим, смогут ли они преодолеть силу концентрированных гравитационных полей." Добавил, повернувшись к нам Азлем. Синзуны уже входили в дом мудрецов. Пойдемте, встретим их, сказал Азлем. Сулик и Сина, вы тоже. Не считая моего сына, вы здесь единственные хисы, побывавшие дальше шестнадцатой вселенной. Мы спустились в тот самый зал, где я впервые предстал перед советом мудрецов. Я без стеснения уселся на заднем ряду между Синой и Суликом. Все члены малого совета, совета 19, заняли свои места. Затем впустили синзунов. Их было четверо: трое мужчин и девушка. Все они были красивые, стройные, светловолосые и довольно-таки высокого роста. На земле они вполне бы сошлись за шведов. Держались они холодно и высокомерно. На них сразу же надели шлемы-усилители. Тот из синзонов, что был постарше, повернулся к казлиму и начал свою речь. Их позвали сюда с их далёкой планеты, чтобы сразиться с легендарными мисликами. Они явились самым страшным и совершенным оружием, которое только могли изобрести их учёные, а теперь им говорят, что какое-то низшее существо с полудикой планеты уже восторжествовало над грозным врагом. Это неслыханное оскорбление для их планеты Арбор, и Синзуны немедленно улетают, чтобы больше уже никогда не вернуться, если только Шеммоны не сочтут оскорбление слишком серьёзным для того, чтобы его можно было забыть. И тогда уже, пока же он требовал извинения и немедленного уничтожения статуи, установленной на одной из ступеней со статуей Синзуна. На протяжении всей этой диатрибы я наблюдал за мудрецами. Их лица оставались совершенно бесстрастными, ни малейшего признака недовольства. Зато рядом со мной Сулик что-то злобно цыдил сквозь свои острые зубы. Азлим ответил спокойно. Вы синзуны странные люди. Мы никогда вам не обещали, что именно вы станете первыми существами с красной кровью, которые сразятся с мисликами. Тогда мы еще не знали, что есть и другие человечество с красной кровью. Мы и сейчас не знаем, все ли человечество с красной кровью выдерживает излучение мисликов. Кстати. Мы не придаем никакого значения первенству. Какая разница, кто будет первым? Этот предрассудок ушел с Эллы вместе с последним военачальником и последним политиком. К тому же вы похожи, не понимаете, что для победы над мысликами нужно объединить силы всех человечеств мироздания, всех до единого. А пока мы боремся с ними в одиночку или почти в одиночку, и каждый год теряем в этой страшной борьбе более ста тысяч хисов. Землянин имел мужество сразу же без какой-либо предварительной подготовки спуститься к Мисликову. Сделайте то же самое, и мы охотно добавим к вашей статуе такого же мыслика, а то и двух или даже трёх. По придам прокатилась волна сдержанного смеха. Азлем продолжал: Ваша помощь будет, разумеется, полезна, однако мы вполне можем обойтись без неё. Земля не обладает нужной сопротивляемостью. У нас есть техника, да и у них тоже пусть не столь развитая, но тем не менее достойная внимания. Во вселенной достаточно и других человечеств, зелёной или синей крови, которые тоже располагают мощным оружием. И никто ведь не знает, по какому мыслике ударят в следующий раз. может быть, они уже на пути к вашей вселенной. Поэтому я прошу вас отказаться от неразумной гордыни, удивляющей меня у такой высокомерной расы, как ваша. Заклинаю вас пойти в великое содружество, союз человеческих миров, наш единственный враг, мислик. Он угрожает всем человечеством зелёный или синий, или красный кровью, даже если вы не чувствительны к излучению мисликов, вы всё равно не сможете жить около погасшего солнца. Подумайте и возвращайтесь со словами дружбы, а не гнева. Это планета Элла, а не Арабор, и хозяева здесь мы. Мы примем вас снова сегодня вечером. Цинзун хотел было возразить, но Азлем не дал ему это сделать. Нет, настаивать бесполезно. Подумайте до вечера. Девятнадцать мудрецов удалились, оставив Синзунов со мной с Уилликом и Эссиной. Синзуны похоже только тогда обратили на меня внимание. Трое мужчин двинулись ко мне с угрожающим видом. Девушка пыталась удержать старшего из них, но чётно. Я встал. Суйлик медленно сжал руку на рукоятке маленького фульгаратора, который он, как и все командиры Ксилов, имел право носить на поясе. Заметив этот жест, синзуны остановились. "Я полагал", начал один из них, "что хиссы, мудрые хиссы отказались от воин много столетий тому назад". "От воин, да, но не от защиты своих гостей", ответил Суйлик. "Если вы здесь С добрыми намерениями, к чему это оружие, которое вы скрываете под вашими туниками? Неужели вы думаете, что кусок материи помешает нам обнаружить металл? Напряжение буквально-таки витало в воздухе. Четный и Сина и я, с одной стороны, Ульна и пожилой Синзун со стороны другой, пытались вмешаться. Суликом уже овладела ужасная холодная ярость Хизов. А молодых синзунов обривало необъяснимое ненависть. Они явно искали с нами ссоры. Условно, Deus Ex Machina, чудесный избавитель, внезапно откуда-то появился офицер охраны в сопровождении четырёх хисов. Совет 19 просит своих гостей синзунов вернуться в предоставленные им временные жилища. Совет напоминает, что на Элли никто, кроме дежурных офицеров хисов, не имеет права носить оружие у него был мощный шлем-усилитель поэтому каждая фраза звучала в моей голове отчётливо и сухо словно ультиматум должно быть синзуны именно так его и поняли потому что они побледнели и вышли в дверях ульна обернулась и смирила нас долгим взглядом что касается землянина продолжал офицер То и его самого и его спутников ждёт Азлем. Когда мы вошли, Азлем, Азза и Ассорок о чём-то ожесточённо спорили. Мы в них не нуждаемся, говорил Азза. Хватит одних землян. Они сильны и могущественны, возражал Ассорок. Почти так же, как и мы. Поверьте мне, я видел их планету Арбор. Их там больше, чем нас на трёх мирах. И потом у них есть слуги, телмы, которые он прервался на середине фразы, озарённый внезапной мыслью. Я понял, синзуны приняли землянина за телма. Он такой же темнобосый и сильный, как и они. На арборе объяснил он нам, в отличие от земли или элы, существует не одно человечество, а два. Тонкие светловолосые синзуны и плотные темноволосые телмы. В доисторические времена, впрочем, как и у нас, природа создала несколько прототипов человека. Но если у нас на Земле выжил только один тип, остальные были уничтожены или поглощены, то на Арборе долгое время развивались две разные ветви, населявшие два континента, удалённых друг от друга на огромное расстояние. Когда синзунны открыли второй материк, они уже были слишком цивилизованы, чтобы уничтожать телмов. Представьте себе, что Америка была бы населена близкими родственниками неандертальцев. Европейцы безусловно уничтожили бы их. Более высоко развитые, более гуманные, а быть может и просто более практичные синзуны приручили тельмов и полностью взяли их под свою опеку. Со временем положение тельмов улучшилось, но они до сих пор выполняют лишь простейшие работы. Однако следует подчеркнуть, что это объясняется прежде всего их абсолютной неспособностью к самостоятельной деятельности. Обращаются с телмами хорошо, однако ни о каком равенстве, а тем более смешении раз не может быть и речи. Синзуны и телмы относятся к двум слишком далёким видам со слишком большими физиологическими различиями. Общественное устройство синзунов, основанное на этом полурабстве телмов, аристократического типа и немного напоминает устройство древней Японии. Так вот, оказалось, что своей массивной фигурой, цветом волос и кожи я отдаленно напоминаю Тельма. Теперь, чтобы понять реакцию синзунов, представь себе какого-нибудь гордого сёгуна, призванного на бой с ужасным врагом. Он является во все оружие и вдруг ему говорят: "Ты нам не нужен, какой-то шимпанзе уже совсем разобрался". По мере того, как Ассорок объяснял всё это, оба мудреца успокаивались всё больше и больше. Они уже поняли: немного дипломатии и синзунов можно будет успокоить, если удастся расстолковать им, что несмотря на цвет кожи и волос, я вовсе не телм. Ассорок сам взялся выполнить эту миссию и отправился к звездолёту. Вскоре он прислал за мной. Суйлик пошёл меня провожать. Когда мы были уже почти на виду у часовых синзунов, он остановился и хотел вручить мне свой фульгаратор. Я поблагодарил его, однако отказался, так как был уверен, что бояться нечего. Один из синзунов встретил меня у входа и повёл за собой. Звездолёт был огромным, более 180 м в длину, и нам пришлось долго идти по бесконечным переходам, прежде чем мы добрались до зала. где меня встретили пять синзунов и осырок. Все в шлемах-усилителях. Чуть поодаль в таком же шлеме, из-под которого выбивались длинные золотистые волосы, прислонившись спиной к переборке, стояла Ульна. Едва я вошёл, тот из синзунов, что был старший других, передал мне: "Этот хис уверяет, что ты не телм, а просто чёрный синзун. Ну что ж, посмотрим. Расскажи нам о своей планете". Я не торопясь опустился на металлическое сиденье, устроился поудобнее, заложил ногу за ногу и начал. Хотя то, что меня приняли за низшее существо, для меня не меньшее оскорбление, чем для вас мысль, будто вас обередил какой-то тельм, я всё же отвечу вам из уважения к хиссам. Знаете же, что на моей планете есть только один вид людей, из которых одни светловолосые, как вы, а другие темноволосые, как я. У некоторых и таких немало, даже кожи черного или желтого цвета. У нас долго спорили, какая раса выше, а пришли к убеждению, что все люди равны. И все-таки не так давно нам пришлось воевать против некоторых землян, которые объявляли себя расы господ. И мы, несмотря на их мнимое превосходство, их победили. Так я передавал более часа. широкими мазками набрасывая картину нашей цивилизации, нашего общественного устройства, наших науки и искусства. В научном отношении синзоны, разумеется, превосходили нас неизмеримо, в некоторых областях они продвинулись даже дальше хисов, но наши успехи в области использования атомной энергии произвели на синзонов впечатление. У них эта проблема была разрешена сравнительно недавно. Мне задали целую серию вопросов, всё более и более сложных. В конечном счёте Синзуны пришли к выводу, что я никак не могу быть Тельмом, пусть даже внешне на них похож. С этого момента отношение ко мне резко изменилось. Они стали столь же радушными, сколь ещё недавно были враждебными. Ульна сияла, и только она одна встала на мою защиту. Ассорок усовился с Хэллоном, пожилым синзуном, отцом Ульны и начальником экспедиции, что этим вечером тот явится на совет девятнадцати. Когда мы уходили, Ульна и её брат Акион пошли нас проводить. Неподалёку от Звездолёта мы встретили Эсину и Суйлика. Ассорок уже известил Азлима, и мы остались впятером: двое хисов, двое синзунов и землянин. Настроение у нас было приподнятое. Все радовались, что угроза конфликта полностью устранена. Суйлик шепнул мне, что сток сил были уже готовы уничтожить Синзунский звездолёт, если бы что-то пошло не так. Мы неспешно прошествовали к лестнице, спускавшейся к морю, и уселись на ступенях. Разговор зашёл о наших планетах. И мне пришлось пообещать, что я побываю на арборе перед возвращением на землю, когда мислики будут побеждены. Об этой победе мы говорили как о чём-то близком и уже решённом. В действительности же к дню победы от нас не останется даже праха, потому что борьба эта, по всей видимости, будет длиться долгие тысячелетия. Ульна и Акион подробно расспрашивали меня о мислике. Они решили сами спуститься в крипту, чтобы узнать, обладают ли они таким же иммунитетом, как и я. Мы договорились, что я ещё раз войду к мислику вместе с ними. В тот же вечер, как и было условно, состоялась вторая встреча синзунов и совета 19. Было решено, что независимо от исхода опыта на острове Сансин, назначенного на послезавтра, Отныне навсегда Хиса и Синзуны станут союзниками в борьбе с мисликами. Держать связь с Синзунами поручили Азе и Суйлику, которые своими космическими исследованиями заслужили право считаться кандидатами в совет мудрецов. По их просьбе в помощники им определили Эсину и меня самого. С синзунской стороны Хелон назначил своего сына Акиона, дочь Ульну и молодого физика Этохана. Естественно, в хиской делегации у меня был только совещательный голос. Я не мог даже претендовать на то, чтобы официально представлять нашу землю, так как был оттуда, ну, чуть ли не похищен. Не скажу, что без моего согласия, но всё же довольно неожиданно. Тем не менее, я был рад своему назначению. с близким шиму меня с эссином и с уилеком, с которыми я уже сдружился, с аззи, к которому испытывал искреннюю симпатию, и, наконец, с инзуными, пробудившими во мне живейший интерес. тогда это был всего лишь интерес, не более. я бы не стал рассказывать подробно о своем четвертом спуске в крипту, если бы он не стоил мне жизни. В то же время этот случай положил начало совершенно иному отношению ко мне со стороны синзунов, окончательно признавших во мне человека. До этого все они, за исключением Акиона и Ульны, испытывали ко мне скрытое отвращение. Я тоже на них был в обиде, потому что видел на борту Звездолёта нескольких телмов, и могу тебя заверить, не нашёл между ними и собой ни малейшего сходства за исключением разве что роста плечистости до да цвета волос они скорее похожит на гипотетическую смесь гориллы с австралийским аборигеном мы прибыли на сансин на борту звездолёта огромный корабль показался мне почти таким же послушным как ксил правда кабины управления я не видел в тот раз меня туда не пустили самый крупный из хиских ксилов им управлял суилек Доставил на остров Совет девятнадцати. Для таких больших аппаратов посадочная площадка Сансина была слишком мала, поэтому Ксил и звезда лет сели на воду и к берегу нас доставили на катерах. Это был первый и последний раз, когда я пользовался на Элле этим транспортным средством. В крипту я вошел первым, за мной последовали Акион, Ульна и для очередного теста один молодой Хиз. имя которого я позабыл. На голове у меня был всё тот же модифицированный шлем с усилителем. Пока я был один, мислик никак не реагировал. Видимо, он меня узнал и вспомнил, что излучение против меня бессильно. Я не ощутил волны его ненависти, только смутное любопытство. Он даже не шевельнулся. Затем вошли остальные в сопровождении 10 роботов. Я уже спрашивал Азу, почему они не могут защитить всех нас от отталкивающими полями, но оказалось, что в замкнутом пространстве эти поля быстро поднимают температуру. Единственным нашим оружием был вручённый мне пистолет холодного пламени. Итак, мои спутники тоже вошли в крипту. Едва они преступили порог, как Мислик заскользил к ним навстречу, излучая на полную мощность Хис бросился было к выходу, но почти сразу же рухнул на пол. Синзуны остались невредимы, как и я, но вместо того, чтобы немедленно отступить, они ринулись ко мне и на какое-то мгновение закрыли от меня Мислика. Воспользовавшись этим мгновением, тот учинил среди роботов настоящее побоище. Когда я наконец смог выстрелить из 10-целым и невредимым остался только один. Мислик же степенно направился к тоннелю, полз в него и закрыл своим телом выход. Теперь мы были его пленниками. Меня, зная его, что в случае необходимости на помощь нам придет вся невероятная техника Хисов, это не особо встревожило. Меня беспокоил только молодой Хис, потому что Мислик продолжал излучать, и с каждой секундой у юноши оставалось все меньше и меньше шансов на выживание. Предупредив по микрофону, что я сам попытаюсь освободить выход, Знаком я предложил Синзу нам по сторонице и двинулся прямо на Мислика с пистолетом в руке. Мислик слабо мерцал в полутеме, готовый в любую секунду отпрыгнуть в сторону. Я выстрелил. Мислик попятился. Я выстрелил еще раз, продолжая отступать. Мислик проник в шлюзовую камеру. Я устремился за ним, и это едва не стоило мне жизни. Внезапно Мислик кинулся на меня. И лишь каким-то чудом мне удалось увернуться от него в этой тесной камере. К счастью, мой усилитель был включен, так что я узнал заранее, когда он бросится по усиливающимся волнам ненависти. Эта необычная карида продолжалась добрых 5 минут. Наконец, Мислек скользнул через туннель в крипту, и я последовал за ним. В туннеле я столкнулся с роботом, выносившим безжизненное тело хищы, и потерял на это порядка 10 секунд. Эта непродолжительная задержка едва не стоила Синзу нам жизни. Когда я проник в крипту, моему взору предстало жуткое зрелище. Ульна стояла прижавшись к стене, а Киён заслонял её своим телом. А в нескольких метрах от них Мислик уже приподнимался, чтобы взлететь и раздавить обоих. Я выстрелил шесть раз подряд. Мгновенно повернувшись, мислик ринулся на меня. Я ещё успел увидеть ослепительную вспышку, но затем почувствовал страшный удар и провалился во тьму. Я был вынужден пропустить в своем рассказе примерно месяц по той простой причине, что все это время я был без сознания и потому не имел ни малейшего представления о том, что происходило вокруг меня. Лишь потом мне сказали, что мислик меня едва не расплющил, сломав с десяток костей и разорвал скафандр, из-за чего у меня оказалась обмороженная почти половина туловища. Очнулся я на кушетке в незнакомой комнате с металлическими стенами. Я лежал на спине, а сверху огромный квадратный отражатель с лёгким буденьем изливал на меня потоки фиолетового света. Я ощущал ужасную слабость, но никакой боли не чувствовал. Попробовав пошевелиться, я заметил, что руки и ноги у меня в гипсе. Тогда я позвал по хиски. Есть здесь кто-нибудь? Вошёл незнакомый мне Синзун. Его волосы были белыми, но не с платиновым отливом, как у хисов. А того тусклого белого цвета, какими становятся наши под воздействием старости. Он склонился надо мной, взглянул на что-то невидимое для меня, улыбнулся и произнес несколько слов. Гудение стало выше тоном, свет приобрел ярко фиолетовый оттенок. Я почувствовал покалывание во всем теле. Казалось, ко мне мало по малу возвращаются силы. Синзун вышел, и я остался один. Догадаться о том, что со мной произошло, было не трудно. Судя по всему, меня тяжело ранило, и я находился в каком-то сензунском госпитале, вероятнее всего, на борту звездолета. Я снова впал в приятную полудрему. Прошло какое-то время, уж не знаю сколько минут или часов, и сензун появился опять, на сей раз в сопровождении Занна. Хиз объяснил мне, что произошло. Едва и мысли коснулся меня горячий свет, который вспыхнул не до удара, как мне показалось, а после мгновенно усмирил металлического монстра. Ульна и её брат с трудом вытащили меня, пребывавшего в получевном состоянии, в шлюзовую камеру. Когда меня доставили на Звездолёт, я едва дышал. Сензоны заявили, что позаботятся обо мне сами, во-первых, потому что по медицинским показателям я был фактически не транспортабелен, Во-вторых, по той причине, что по сути дела я спасаю сына и дочь их командира, и наконец, потому что с точки зрения физиологии я по всей видимости был гораздо ближе к ним, чем к хисам. Степень этой близости была сразу же установлена химико-биологическим гистологическим экспресс-анализом, пока аппараты, качественно превосходившие даже всё то, что я видел на Элле, искусственно поддерживали во мне жизнь. Оказалось, что у меня точно такая же, как и у них, протоплазмо, так что синзуны без колебаний прибегли к гетеротрансплантации, о чём мы на Земле можем пока лишь мечтать. Но они в этом деле мастера и всегда имеют наготове живое сырьё, если можно так выразиться. По правде говоря, за исключением того, что у них всего 4 пальца, при скрещивании с нашим видом этот признак был бы, скорее всего, рецессивным. Они отличаются от нас европейцев даже меньше, чем, скажем, китайцы. Короче говоря, я выжил и совершенно поправился благодаря их знаменитому хирургу Бинцетдому и его хийскому консультанту Зано, которому я в своё время передал немало ценного из опыта земной медицины. Но не следует забывать и про Ульну, которая целыми днями дежурила у изобретённой ею же самой ещё на Арборе чудесного искусственного сердца. После того, как ко мне вернулось сознание, я очень быстро пошёл на поправку. Через 3 дня я уже мог вставать. С помощью шлема-усилителя я вёл долгие беседы с Ульной, её братом и отцом и даже начал изучать их язык. Так я смог узнать кое-какие подробности о планете Арбор и о самих синзунах. Несмотря на необычайные успехи науки и техники у синзунов, сохранилась любопытная структура общества, унаследованная от предков. Когда-то все синзунские семейства были благородными, и ни один индивид не занимался физическим трудом, возложенным на низшую расу телмов. Всю свою жизнь синзуны посвящали искусству, путешествиям и войнам. Но последняя война отгремела на их планете 7 с лишним столетий назад. И с тех пор энергия синзунов направлена в русло научных изысканий и исследований пространства. Тот факт, что Землю открыли хиссы, а не синзуны, объясняется лишь парадоксальной случайностью, так как их галактика является нашей ближайшей соседкой туманностью Андромеды. Впрочем, у них было немало шансов попасть именно в солнечную систему. затерянную среди миллионов звезд нашей собственной галактики. Сейчас синзенов насчитывается около двух миллиардов на самом Арборе и примерно триста пятьдесят миллионов на других планетах их галактики. Их общественный строй сохранил аристократический характер. Хелон, например, брат Шимона. Это что-то вроде нашего принца. На Арборе всего четыре Шимона. Все они главы четырех родов. восходящей к последним синзунским королям. Политическая структура напоминает пирамиду. На вершине её находится читири-шимона это должность наполовину наследственная в том смысле, что шимоны всегда избираются из одних и тех же семейств, но не обязательно являются сыновьями предыдущих шимонов. Но Ульна объяснит тебе лучше, чем я всю эту сложную организацию. На восьмой день после того, как я очнулся, Винсадом заявил, что я могу уже выходить. Я не без удовольствия вышел из Звездолёта в сопровождении Суйлика и Ульны. Потом мы не спеша поднялись по лестнице человечеств, и я увидел, что хиссы действительно добавили к статуе Синзуна мислика. Тот и дело, поглядывая на свои крохотные часики, Суилик чему-то посмеивался про себя. Ульна тоже загадочно улыбалась. Почувствовав небольшую усталость, я захотел вернуться, но они живо меня отговорили, заявив, что мне следует как можно больше бывать на свежем воздухе. И мы присели на каменную скамью, обращенную к морю. К нам подошел Азза, посидел немного, поболтал о том и с чем, и покинув нас, направился к бездолету. По прошествии базика или около того. Сулик снова взглянул на часы и, сморщив зелёное лицо в хитрую гримасу, проговорил: "Вот теперь мы можем вернуться". Когда мы поднимались по наружному трапу, двое вооружённых синзунов, стоявших на часах, отдали мне честь. Я удивился, до сих пор часовые так приветствовали только своих офицеров и членов совета 19. -ти. Ульна и Сулик куда-то исчезли, оставив меня одного в коридоре. Но почти тут же передо мной предстал Акион, облаченный в великолепную пурпурную тунику и накинутый на плечи длинный плащ того же цвета. На голове у него сверкал тонкий платиновый обруч. "Идем", сказал он по-хисски. "Сейчас состоится торжественная церемония в твою честь, и ты должен быть в праздничном одеянии." Он облок меня в одну из кают и помог облачиться в наряд синзунов. Для меня приготовили длинную белоснежную тунику, в которой я оказался ещё более тёмным, чем я есть на самом деле. Такой же белый плащ и золотой обруч в качестве головного убора. Следом за Акионом я прошёл в передний зал, расположенный прямо за кабиной управления. В конце этого длинного зала был возведён помост, На нём были с и дали хелон и ульна. На хелоне была малиновая туника, на ульне бледно-зелёная. Все офицеры девздалёта, облачённые в чёрное, и весь экипаж в серых униформах выстроились вдоль переборок. Среди всех этих свободных туник с длинными складками, облегающие костюмы Азы, сидевшего справа от помоста, и Сулика, расположившегося слева, выглядели почти непристойными. Поражённый этим зрелищем, я остановился в нескольких метрах от помоста. Царила полная тишина. Акион неподвижно стоял чуть позади меня. Келон медленно поднялся на ноги и сказал: "Кто это стоит перед Уршиманом?" За меня ответил Акион: "Вольный и благородный Синзун". Какой подвиг даёт ему право на белую тунику? Он сынна и дочь Уршемона. Какой награды просит этот вольный и благородный синзун? Он просит о 100 тон. Что скажут сын и дочь Уршемона? Они согласны, хором ответили Ульна и Акион. Что скажут вольные и благородные спутники Уршемона? Они согласны. В один голос отозвались офицеры и экипаж. Мы, Хилон Уршиман, командир звездолёта Салан, находящиеся на дружественной планете Элла, от имени всех Шимонов Арбора, Шимонов Тирана, Сиора, Сертина, Арбор Тиана и Синафа, от имени всех Синзонов шести планет, от имени всех мёртвых Синзонов, от имени всех Синзонов, которым ещё предстоит родиться. торжественно награждаем Синзуна с планеты Земля, который стоит перед нами и дает ему за верность и мужество звание Синзуна Тхена и Ахенритон седьмой степени. Ропот удивления пробежал по рядам. Ульна улыбнулась. Пойдем к мосту, сказал мне Акион. Должно быть, я выглядел довольно комично, смуглый и черноволосый в белом плаще, на голове золотой обруч и шлем-усилитель. с тонкими дрожащими усицами антен. Я прошел вперед, еще толком не осознавая, что происходит. У помоста я остановился, и тогда все синзуны хором запели странную и прекрасную песню, ту самую песню, которую я слышал тем утром, когда впервые увидел Ульну, песню покровителей пространства. Меня сотрясало дрожь, дрожь восторга близкого к благоговению. Я почувствовал, как с меня снимают белый плащ и надевают другой. Песня отзвучала. Теперь на моих плечах был розовый плащ с золотой каймой. С этого мгновения, землянин, продолжал Хелон: "Ты такой же синзун, как и мы. Вот ключи от салана и оружие, на которое ты отныне имеешь право, если только наши хозяева хиссы позволят тебе его носить". Добавил он, улыбнувшись. Ася. Хелон протянул мне два символических никелевых ключа. В действительности синзоны, как и хиссы, давно уже не пользуются этими примитивными способами открывать дверь и короткую сверкающую металлическую трубку. Церемония окончена, добавил он для меня. Мы надеемся, что Сонг, Сяволат, Клер согласится разделить с нами трапезу. Санк это твой титул, пояснил мне Акион. Это самый высокий титул после Шимона, Уршемона и Витиана. Он даёт тебе право взять в жёны любую арбарийскую девушку, даже дочь Уршемона. После этих слов он лукаво взглянул на Ульну, которая тотчас же залилась румянцем.